Глава 33. Наивно было полагать, что такси у ворот особняка Самани аль-Адавия не привлечёт внимания домашнего персонала, в особенности охраны. А сама Айша в чёрной абайе с закрытым лицом сразу же притянула к себе взгляд управляющего выема. Конечно, Мухаммед не давал никому в Казани следить за молодой хозяйкой или уж тем более препятствовать её передвижению, но поскольку таковых, в принципе, не было, первый выезд госпожи в город не остался незамеченным. Уильям посчитал своим долгом сообщить господину Мухаммеду, что его супруга уехала на такси, никого не предупредив, в каком направлении. Услышав эту новость, он ничуть не огорчился, Не было ни малейших причин подозревать Айшу в чём-то плохом. Мало ли какие дела у неё могли возникнуть. Но спустя минут 20 мужчина заволновался по поводу безопасности девушки, ведь такси не самый лучший способ передвижения по городу, тем более в их семье имелся личный водитель. Придя к выводу, что его супруга просто постеснялась воспользоваться услугами последнего, Мухаммед решил позвонить и убедиться, что с женой всё в порядке. Звонок, оставленный без ответа, насторожил его. Он вдруг взглянул на происходящее совсем другими глазами, и многое в действиях жены в один миг стало странным. Мухаммед связался с пастом охраны дома и решил уточнить детали. Гарад Обратился он к начальнику охраны. Мне нужны сведения о такси, в котором моя жена уехала около полчаса назад. Номер автомобиля, данные водителя и сведения, куда они направлялись. Да, сэр, коротко ответил мужчина. Это займет не больше пяти минут. И Гарретт не ошибся. Информация была добыта им в кратчайший срок и без проблем. Мистер Самани Аль Адвия. Начал свой короткий доклад начальник охраны. Мы пробили данные такси и связались с водителем. Он сообщил, что высадил девушку пару минут назад возле кафе на пересечении Уолворд Роуд и Олд Кент. Это в южной части Лондона, не самый благоприятный район города, я вам скажу. Я и сам знаю, где находится Уолворд Роуд. Грозным тоном прервал он того. Хорошо. Будь на связи, я перезвоню. услышав эту новость, Мухаммед теперь задумался уже не о безопасности жены, а о том, какого чёрта она потащилась в этот отдалённый район города. Ему не хотелось думать, что могла повториться история, произошедшая в Эр-Рияде. Ведь, как ему казалось, их отношения складывались лучше некуда, хорошо, или ему действительно казалось Он снова попытался дозвониться Айше, но опять чётна. При этом телефон был не выключен, лишь долгие гудки, а после включался автоответчик. У мужчины не осталось сомнений, Айша не просто так уехала, и пока не поздно, надо выяснить, что она задумала, а главное с кем. Возьми пару ребят. Мухаммед вновь позвонил Гарату и дал указание. И отправляйтесь в это чёртово кафе. Раздражённо произнёс он, едва сдерживая накатывающую злость. Айша не отвечает на звонки. Если она там, то пусть немедленно свяжется со мной. И обратите внимание, в компании кого она находится. Мухаммед и сам уже готов был сесть за руль и отправиться в это злополучное кафе. Мысль, что Айша снова решила сбежать, крепко засела у него в голове, и это не паранойя. Он был бы только рад ошибиться в своих догадках, но слишком всё походило на то, о чём он думал. Как только Кималь вышел за дверь комнаты, Айша, несмотря на его приказ, тут же вскочила с кровати. Девушка сначала выглянула в небольшое запылённое окно, но осознав, что здесь достаточно высоко для прыжка, метнулась к двери. Она решила прислушаться, чтобы понять, как далеко отошёл парень, но тотчас же отчатнулась. Он был слишком близко. Так отчётливо слышались его слова. Речь шла о какой-то машине, причём на повышенных тонах Кималь буквально требовал кого-то приехать сегодня, но, похоже, на том конце трубки ему отказывали. Айша не стала тратить время на то, чтобы подслушивать его разговор. Эта информация ничего ей не даст. Она беглым взглядом окинула комнату в поисках какого-нибудь тяжёлого предмета. Первая мысль, которая пришла ей в голову, так это попытаться неожиданно ударить Кималя по голове, когда он войдёт. В углу она увидела разобранный стул, ножка которого вполне подходила для того, чтобы со всего размаху врезать бывшему возлюбленному, куда придётся. Девушка была в полной уверенности, что ей удастся вырубить Кималя, тем самым освободить себе путь, но наивно заблуждалась. Как только парень вернулся, она воплотила свой план в жизнь и из-под тишка прямо у порога обрушила на его голову деревянную опору. Удар был не такой силой, чтобы Кималь упал, не говоря уже о том, чтобы потерял сознание. Он немного опешил, схватился за голову, но тут же сориентировался и со всей злости треснул её по затылку, так что Айша потеряла равновесие и полетела на пол, ударившись об бокл старого камина. Перед глазами девушки всё поплыло, виски сдавила невероятно сильная боль, и она потеряла сознание. Начальник охраны вместе с двумя своими подчинёнными уже через 20 минут после разговора с Мухаммедом были у здания кафе. Коротко стриженные крупные ребята в классических костюмах уверенно вошли внутрь и осмотрели помещение. Само собой, вместе с Самани Аль-Адовия там они не обнаружили. Гаред задал несколько вопросов бармену лысоватому мужчине средних лет в очках с толстой чёрной оправой, поношенной белой рубашке и подтяжках. Но тот сообщил, что в кафе не заходила девушка в чёрной одежде и с паранжой. Официантка тоже подтвердила слова мужчины. Охранникам ничего не оставалось, как покинуть заведение. Необходимо было раздобыть побольше информации, чтобы понять, куда могла направиться супруга хозяина. Гарет немедленно раздобыл детализацию звонков, чтобы отследить, с кем контактировала девушка в последнее время. Установил личности владельцев телефонных номеров и все сведения направил господину. Каково же было удивление Мухаммеда, когда среди многочисленных звонков его жены одним из абонентов оказался Кималь Бадави. А за день до её спонтанного отъезда звонок поступил от некоего Хафида Сафима. Эта информация буквально убила Мухаммеда. Неужели всё это время Айша так искусно играла, показывала ложные чувства и за его спиной планировала побег? Так или иначе, мужчина собирался всё узнать лично из её уст, найти и наказать. Ни в коем случае он не смирится с её предательством. Найти её, немедленно достать хоть из-под земли, грозно крикнул он в телефонную трубку начальнику охраны. Кемаль был страшно зол, что всё пошло не по плану, начиная с того, что Айша напрочь отказалась уходить от мужа и заканчивая тем, что его друг Хафит пообещал приехать за ним только завтра и никак иначе. Он понимал, что оставаться здесь нельзя. Уже несколько раз телефон девушки разрывался от звонков ее супруга, а это значит, он разыскивает ее и рано или поздно найдет. Но как ему самому выбраться из страны, если у Аиши даже нет с собой документа? Да и она никуда не пойдет с мирно с ним подругу. Выход один: раздобыть автомобиль на деньги, которые девушка ему принесла. то, что сейчас она находилась в отключке, было ему только на руку. уж больно прыткая натура, некогда с такой возиться. Неожиданный стук в дверь заставил его вздрогнуть. Парень схватил валяющуюся на полу ножку от стула, готовясь оказать сопротивление. Не дожидаясь приглашения, в дверь вошёл лысый мужчина, тот самый бармен из кафе. Эта палка тебе не поможет. усмехнулся он, окинув взглядом неподвижно лежащую на кровати девушку. Она хотя бы жива? Да, жива. Безразлично махнул рукой Акима: "Ты чего хотел?" "Там внизу твою подружку разыскивают серьёзные люди, а мне неприятности не нужны. Собирайте вещички и выметайтесь отсюда", уверенным голосом потребовал мужчина. Я как раз хотел отправиться на поиски автомобиля. как только получится арендовать мы уедем пообещал Кималь нет нет запретестовал бармен значит ты и собираешься её оставить здесь и смыться а с меня потом спросят и свернут мне голову посчитав что я её похитил даю 5 минут на сборы и чтобы вас двоих здесь не было у тебя нет машины я заплачу отчаянным голосом спросил парень Моя девушка потеряла сознание, далеко мне её не утащить. Ну так приведи её в чувство и проваливайте отсюда. Свою машину не дам, грубым тоном настаивал на своём мужчина. Я не шучу. Выходите через чёрный ход. На улице до сих пор трутся эти ребята на крутой тачке. Бармен поторопился спуститься обратно в зал заведения. Кималь наплёл ему, что якобы приехал спасать свою девушку, Поэтому мужчина в некоторой степени был на его стороне, но при этом, как любой нормальный человек, не хотел проблем. Совершенно растерявшийся Кималь схватил бутылку с водой и начал брызгать Айше в лицо, затем похлопал по щекам, приговаривая: "Ну уже, очнись". Средство неожиданно для него самого оказало желаемое действие. Она понемногу приходила в себя. Сильные руки подняли её и, как следует встряхнув, заставили сесть на кровати. Сделав над собой усилие, девушка открыла глаза, судорожно цепляясь за удерживающую её в вертикальном положении руку, чтобы не упасть. Голова трещала, шишка на голове ощутимо распухла, но всё это показалось Айше мелочью по сравнению с тем, что перед собой она видела всё те же бешеные глаза парня. которого, как ей казалось, она знала с детства.